и знал на зубок. Но что же прочитать сейчас? Что прочитать, чтобы Тарас Ильич остался на стройке и полюбил ее, чтобы комсомольцы работали завтра еще азартнее, чем сегодня? Из памяти выплыл перекоп. Он любил его. Эти стихи о них обо всех, о Тарасе Ильиче, о комсомольцах, о больших чувствах и больших делах. Но мертвые, прежде чем упасть, Делают шаг вперед. В них была мечта О завоеванном счастье, Быть может, и о новом Прекрасном городе на Амуре. Нам снилось, Если сто лет прожить, Того не увидят глаза, Но об этом нельзя Ни песен сложить, Ни просто так рассказать. Читая, он вдруг испугался за тихонова, а вдруг не поймут, Но все поняли. Епифанов мечтательно и размягченно смотрел прямо в рот Гриши. Когда Гриша кончил, он сказал «Вот она, нас тоже напишут когда-нибудь стихи». Гриша прочитал балладу о «Синем пакете». Он плохо помнил ее и читал медленно, иногда замолкая, чтобы вспомнить строку или слово. Но вместе с ним все слушатели морщили лбы и шевелили напряженными губами, как бы помогая ему вспомнить. Но люди в Кремле никогда не спят. — А кто из вас в Кремле был? — спросил Тарас Ильич. — Никто не был. Через минуту он спросил. — А вашей стройке там знают? — Факт знают, — ответил Сергей. — Но скажи еще, какие стихи, если знаешь? — попросил Тарас Ильич Гришу. Гриша перебирал вещи за вещью, стихи Багрицкого. «Все они сейчас не подходили». Гриша обрадовался, вспомнив Маяковского. Он ухватился за него, как за желанного друга, вступившего в светлый круг огня для действия, для борьбы, для помощи. Уже не стесняясь, не заботясь, забыть или спутать, он вслух вспоминал, досказывал своими словами забытые строфы, и полным голосом читал все, что звала, объясняла, заражала, била в цель. «Сочтемся славою, ведь мы свои же люди, пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм». И прямо обращаясь к Тарасу Ильичу, он говорил ему, «Надо вырвать радость у грядущих дней, в этой жизни помереть нетрудно». Сделать жизнь значительно трудней. Уже много позднее, ложась спать рядом с Гришей в переполненной палатке, Тарас Ильич наклонился и сказал вполголоса: «Видно мне от вас не уйти». И тотчас грубовато добавил. «Без руки и вы. Все одно без меня не справитесь». Гриша был так утомлен, что сразу же заснул. Среди ночи он вдруг проснулся, как от крика. Было темно, тихо, холодно. Стрекотала река. Все спали. Что же, что? Было ощущение чего-то не сделанного. Ах, да, это... Надо писать, как Маяковский. Прямо, дерзко, звонко. Не идти окольными путями, а бить в лоб. И он снова заснул. Тяжелая физическая усталость брала свое. 17. -е. Оставшиеся в деревне еще много часов томились неопределенностью и скукой. В это великолепное свежее утро хотелось поскорее размять мускулы после вчерашней выгрузки, а работы не было. На барже у Вернера бесконечно тянулось совещание, все начальство заседало. Комсомольцы бродили, не зная, чем заняться, предоставленные самим себе. Откуда-то пополз неясный слух, что их привезли сюда по ошибке, что стройка перенесена на другое место. Местный житель, поглаживая почтенную бороду, подтвердил. «А как же? Сюда комиссия прилетела. Говорили, нельзя здесь строить, почва не позволяет». «Чепуха», — ответили ему, «не может быть». Но осадок неуверенности остался. Кто его знает, Может быть, от того и заседают без конца руководители. После полудня заседание кончилось. Небольшую группу комсомольцев позвали распаковывать инструменты. Распаковывали прямо на берегу. Кругом стояла толпа. Ожидали разных инструментов, каждый по своей специальности. Но получили только топоры и пилы. Коля Плат презрительно разглядывал пилу. Раздался властный голос Вернера. «Комсомольцы! Построиться по бригадам!» Бригад еще не было. Те, что возникли в поезде, распались. Участники бригад не могли найти друг друга. Построились по дружбе, по городам, как придется. Зазвучала новая команда. 200 человек на второй участок! 200 человек на третий участок!» В группах спрашивали... «А что это второй участок? Механические мастерские. А третий? Лесозавод». Комсомольцы перебегали из группы в группу. Особенно много участников стремилось на второй участок. Прорабом второго участка оказался маленький толстый человек в очках на сизом носу Павел Петрович Михалев. Он, видимо, не знал, что делать с комсомольцами и бегал взад и вперед, бросаясь то к Вернеру, то к Гранатову, растерянно озираясь поверх очков. Коля Плат подошел к нему, вежливо поклонился. «Прошу вас учесть, что я механик восьмого разряда». Павел Петрович молча поглядел на него, беспомощно усмехнулся и сказал. «А я, голубчик, техник-строитель тридцать лет стажа. Учтите тоже». Второй участок, механические мастерские, оказался тихой и темной тайгой. Под ногами шуршали полусгнившие прошлогодние листья и мягко хлюпала насыщенная водою почва. Над головою замыкались, едва пропуская солнце, сцепившиеся ветви деревьев. Группа несла с собой пилы, топоры, походную кухню и продукты. «Товарищи кухня, располагайтесь вон там!» Умоляющим голосом приказал Павел Петрович и указал на сухой пригорок с двумя березами. Клава и Лилька весело раскладывали свою утварь. Это было интересно — готовить обед в лесу. Сёма Альшуллер присоединился к ним, чтобы сложить из камней очаг. «Нос!» — протянул Павел Петрович, испуганно оглядывая группу. «Здесь будут механические мастерские». «Надо расчистить площадку, деревья рубить, обчищать, пни выкорчевывать. Приступайте!» «Вот вам и новая квалификация!» — смеялись комсомольцы. Топоров и пил не хватало. Коля плац с удовольствием отдал пилу и стоял сердито, передергивая плечами. Валька бессонно попал ногой в яму с водой и сидел на коряге, веточкой счищая грязь с ботинка. Первые деревья полетели на землю, со свистом продираясь сквозь кусты. Петя Голубенко сладеньким голоском обратился к прорабу. «А нам что делать? Ворон считать?» Павел Петрович и сам точно не знал, как быть. Он впервые корчевал тайгу. Ему сказали, пусть одни ребята пилят, другие корчуют. Петя, Коля Плат, Валька Бессонов были как раз эти третьи, которые должны корчевать. Их набралось человек сорок». «А вы будете корчевать», – сказал Павел Петрович и неопределенно помахал в воздухе руками. «Пни корчевать, не понимаете, что ли?» – сердито добавил он и отвернулся. Петя Голубенко первым подбежал к большому пню, пнул его ногой, попробовал расшатать руками, Потом вскочил на него и звонко крикнул, озорно подмигивая. «Павел Петрович, оно не корчуется?» А когда Павел Петрович пыхтя направился к нему, сказал добродушно. «Не умеем мы? Вы бы и научили, а?» «Но чего тут уметь?» Павел Петрович приблизился к упрямому пню. «Дай-ка топор!» Он стал обрубать врусшие в землю корни. навались -ка! «Раз, два...» Пень не с места. Ребята стояли кругом. «А ты дьявол!» Павел Петрович, спотев вместе с Петей и Колей платом, пытался перевернуть пень. Слегка стонали корни. Пень стоял. «Ну, чего тут не уметь?» Сладким голосом сказал Петя. Павел Петрович со всей силы нажал, потом плюнул, выругался... В конце концов, я не дровосек. Я глядел ребят поверх очков, взглядом несправедливо обиженного человека. Генка Калюжный уже взялся за пень, чтобы испробовать силы, когда раздался ясный, отчетливый и злой голос. В конце концов, я тоже не дровосек. «Я механик восьмого разряда, и я считаю, что использовать специалистов на такой работе просто глупо. Я не для того сюда послан». Коля Плат произнес это громко и отчетливо, глядя на Павла Петровича спокойными и злыми глазами. Его всегда уважали на заводе, и он сам привык уважать себя. Он считал, что на Дальнем Востоке встретит еще больше уважения – получит еще более ответственную работу, будет оценен еще выше. Но его никто не выделял из общей массы, его послали с пилой в тайгу, его ботинки отсырели в болоте, его сравняли с чернорабочими. Он был уверен, что это досадная, легко исправимая ошибка. Но тут взъерепенился Валька Бессонов. — Ты специалист, а я кто? Меня тоже послали, не пни ворочить. Я, брат, лучший штукатур Ленинграда. Мощно рявкнул Генка Калюжный. В чем дело? Все специалисты. Я тоже квалифицированный токарь. Ребята бросали топоры и пилы. А я монтер. А я слесарь. Я шестого разряда. Что шестого? Я седьмого разряда. И то молчу. Коля плат отчеканил. Я говорю обо всех. «Нас используют неправильно. Я предлагаю вызвать сюда Вернера». Тоня Васеева, обчищавшая ветви с поваленных деревьев, врезалась в гущу ребят и закричала звенящим голосом. «Это же чепуха, товарищи! Я тоже не лесоруб, а ткачиха. Так что же, я буду требовать, чтобы мне поставили под елкой ткацкий станок?» Ее слова прозвучали убедительно, но Валька Бессонов перебил ее. «Плевать мне на твой ткацкий станок! Меня посылали штукатуром. Тут вообще буза какая-то! Для чего граната в списке составлял? Да здесь и почва черт знает какая! Пускай Вернер скажет! Вернера! Вернера! Вернера!» — закричали ребята. «Товарищи! Товарищи! Стыдно!» — кричала Тоня. Пашка Матвеев поддержал ее. «Дисциплина, ребятки! Вечером спросим, так не годится!» «Вернера! Вернера!» — орали парни, заглушая их голоса. Петя Голубенко зорко наблюдал происходящее. Желтые веснушки выделялись на побледневшем лице. Он вспомнил пиратов на Колумбии. Еще не зная, как быть, он выскочил вперед. «Я мигом слетаю!» И в припрыжку поскакал обратно в село. Когда впереди показались крыши села, Петя остановился в нерешительности. Он не знал, что сказать Вернеру. Вернер рассердится. «Пираты вы или комсомольцы, черт возьми!» Петя чувствовал себя представителем нового пиратского возмущения, но он не хотел им быть. «Товарищ Голубенко», — скажет ему «Вы уже второй раз за три дня срываете дисциплину. И зачем им дали этого смешного Павла Петровича?» Он тихим шагом пошел по селу. На барже было тихо. Вернера не было. Амурского крокодила втягивать в эти дела не стоило. Петя ушел и столкнулся на сходнях с плотным небритым человеком в светлой кепке. «Ты что?» – спросил человек в светлой кепке. Петя вспомнил, этот человек прилетел поздно вечером на самолете и обходил вчера ночью палатки. «Ничего», — сказал Петя, — «я со второго участка, меня послали за товарищем Вернером». «А что случилось?» Петя сбивчиво объяснил, что ребята бузят. Он попросил, «Вы бы сходили туда?» «Слушай, парень», — сказал человек в светлой кепке, — Вернеру я даже говорить не стану. Пойди и скажи своим ребятам. Морозов сказал, что посылали сюда не токарей и слесарей, а лучших комсомольцев и все. Пусть поймут сами, не маленькие. Петя кивнул головой и побежал обратно. Но, выбежав за село, снова остановился в раздумье. Кто станет его слушать? Скажут, твое дело маленькое, второй разряд. Он прислушался к далеким стукам топоров и побежал на стук разыскивать Круглова. Первый участок работал вовсю. Молодой инженер Федотов толково расставил людей. Петя сразу увидел Круглого, тащившего на плече печально поникшую березу. Петя помог дотащить березу до места и зашептал, чтобы не услышали другие ребята. «Андрюша, Буза, пираты, ты бы сходил со мной, а?» Андрей расспросил, что да почему. В полголоса переговорил с инженером Федотовым. Позвал Катю Ставрову. «Катя, пошли усмирять пиратов. Твой Бессонов хочет штукатурить сосны?» «Он не мой», — сказала Катя, но пошла. На втором участке ждали Вернера. В ожесточенных спорах комсомольцы раскололись на две враждебные группы. Спокойные доводы Коли Плата действовали на многих. Тех, кто не мог и не хотел согласиться с ним, с ожесточением накинулись на работу. Пашка Матвеев валил одно дерево за другим. Он обливался потом, ни на минуту не давая себе отдыха. Оставив свои кастрюли, схватилась за пилу Клава. «Как вам не стыдно? А еще парни!» – добродушно бросила она. И несколько непокорных ворча отняли у нее пилу и стали на работу. Сема Альшуллер продолжал возиться с очагом. Он был не прочь вмешаться в спор, но чувствовал, что нужны особые продуманные методы. Павел Петрович не годился, он не умел организовать людей, но и ребята не годились. Семе было мучительно стыдно за них и больше всего за Генку, за друга». Он долго обдумывал положение, прежде чем позвать его. Генка подошел неохотно. У него был насупленный, готовый к сопротивлению вид. Но Сема указал на тяжелый камень, вросший в землю. «Но-ка, силач, подсоби!» Генка рванул камень из земли и легко перенес его на нужное место. «Ох ты, силища!» — восхитился Сёма. «А теперь...» Он прятал лицо, чтобы друг не заметил краски стыда, вызванной его поведением. «А теперь пойди и покажи этим желобам, как надо работать!» Генка сопел красное от смущения. «Я тебе придумал одну вещь», — сказал Сёма. «Вот видишь, это пустяковая бревнышко. Я обчистил его и заострил конец. Ты подсунь его под корни, принцип рычага, понимаешь?» Генка взял пустяковое бревнышко, но не уходил. «Кстати, ты не знаешь, чего они там подняли шум?» Безмятежно спросил Сёма, старательно пряча лицо. э пустяки!» «Ну-ну, так ты иди, попробуй, принцип рычага подсунул и жми!» «Должно выйти!» И Генка, пристыженный, но довольный тем, что найден выход из неприятного положения, с азартом бросился к пенькам. Он выбрал тот самый пень, который пытался корчевать Павел Петрович. На пне сидел Валька Бессонов. «Слась!» Свирепо крикнул Генка и всадил под корень свой рычаг. Рычаг вошел плотно. Генка примерился к нему руками, поплевал на ладони и нажал с такой злобной силой, что заскорузовые корни со стоном лопнули, и освобожденный пень тяжело повалился на бок. Оглянувшись, Генка увидел благодарный взгляд Семы и крикнул, задыхаясь от чувства необычайной любовной дружбы. «Ну-ка, хлопцы, навались! По три-четыре человека пойдет!» Кое-кто присоединился к нему. Тони не обрубала верхушки деревьев, заостряла клинья, всем предлагала готовые рычаги. Но все-таки человек пятьдесят еще болтались без дела, поджидая Вернера. «Идет!» — крикнул кто-то. Шел Круглов, сопровождаемый Петей Голубенко и Катей Ставровой. Круглов подошел не торопясь. «Ну что у вас не ладится?» «Все!» — сказал Валька Бессонов и отвернулся, заметив насмешливый взгляд Кати. Тоня швырнула топор и рванулась к Круглову. «Это стыд!» — кричала она, со злобой оглядываясь на парней. — Черт знает как подбирали людей, опозорили весь участок. Ты понимаешь, Андрей, им подавай работу по специальности. Они не привыкли, им не нравится болото, у них шестой разряд. — Восьмой, — поправил Коля плат. Андрей оглядел комсомольцев. Среди них было немало квалифицированных рабочих. Но вот старый знакомец, не Один из руководителей пиратов. Андрей уже знал его. Деревенский парень. Работал чернорабочим, землекопом. Он-то чего бузит. А вокруг него уже целая группа наиболее горластых парней. Он подошел к Николке, взял его за плечо. «А ты по какой специальности ждешь работы?» Николка вырвался, отвернулся, буркнул. «Я не один, я как все». Я спрашиваю у тебя, какая специальность?» Николка молчал. Тогда Андрей обернулся к Коли Плату. «Полюбуйся, тебя послали, как пролетария, ты что показываешь? Шкурничество развел, работу срываешь. А ты, Бессонов, туда же? Здание еще не построили, а тебе подавай штукатурить. А если война и тебя пошлют окопы рыть, ты тоже откажешься?» «Вот это ты не смей говорить!» — крикнул Валька Багровея. «Почему же не сметь? Свою сознательность доказать надо, а тут позор на всю стройку. Ведь стыд, ребята! Послали как лучших комсомольцев. Партия рассчитывала, что мы не побоимся трудностей. А мы что же? Неужели здрейфим? «Нет, не здрейфим. Не ошиблась партия!» — выкрикнула Тоня со слезами в голосе. Она стыдилась за товарищей и глубоко страдала. Боясь заплакать, она снова схватилась за топор. «Отдай!» Рявкнул над ее ухом Валька Бессонов и стал размашистыми ударами не подрубать, а сокрушать первое подвернувшееся дерево. Коля Плат поднял руку. «Может быть, я и ошибся, но ведь и сейчас есть другие работы». «На берегу лежат станки. Разве нельзя пока разбирать их в сарае?» «Вздор!» — снова ринувшись в бой, прервала Тоня. «Мы должны сделать другое. В три дня раскорчевать площадку. В три дня построить здание мастерских. Через неделю открыть мастерские, и тогда, пожалуйста, товарищ Плат, работайте по специальности. Верно, я говорю, ребята? Андрюша!» «Вот это верно!» раздался со стороны спокойный бас. Все оглянулись на голос. В сторонке стоял плотный небритый человек в светлой кепки. Он снял кепку и стал гораздо старше. Над моложавым лицом сверкнула белизна седых волос. «Горячиться не надо», — сказал Морозов. «Эта девушка права». «В этом городе вы должны сделать своими руками все, и при том самые короткие невиданные сроки. Вы не думаете, что я пришел вас уговаривать. Уговоры тут не нужны. Вот я вспомнил сейчас такой факт. Три года тому назад в деревне было трудно. Не хватало сил. Партия сняла с производства 25 тысяч рабочих коммунистов и послала в деревню. Заметьте, Коренные горожане, пролетарии, сельского хозяйства не нюхали, и они создали образцовые колхозы. Или другой факт – война, Кронштадт. Делегаты 10-го съезда партии шли в первых рядах на штурм Кронштадта. Они умирали и проваливались под лед. Это были передовые и квалифицированные люди нашей партии. Фактов много. Нужны вам еще факты? Коля Плат сказал. — Ясно. — Может случиться, — сказал Морозов, — что среди нас есть отдельные люди, которым трудности не под силу, которые боятся трудностей. Такие люди могут только повредить. Время сейчас такое, что нянчиться с ними некому, и я предлагаю, кто чувствует, что задача ему не по силам, выходи из рядов, без шума и споров, Отправлю домой первым пароходом. Никто не говорил, но шум по кругу все возрастал. Последние слова были заглушены ревом негодования. Клава подскочила к Морозову и закричала дрожащим голосом. «Да нету здесь таких! Это же комсомольцы!» Через несколько минут Андрей Кругов начал запись в ударную бригаду имени комсомола. «Записывай меня!» Вертясь около, торопил Петя Голубенко. «Наша судьба такая, куда ты, туда и я». Валька Бесунов не выдержал. «А ну, вали ко мне, ребята. Объявляю сверхударную бригаду имени нового города. Записывайтесь в сверхударную, непобедимую, несокрушимую». Через пятнадцать минут все работали. Новые бригады вызывали друг друга на соревнования, Павел Петрович ходил с Морозовым, улыбаясь и смущенно поглядывая на березовые рычаги, выдиравшие из земли тяжелые корявые пни. Валька Бессона все так же размашисто сокрушал деревья. Неподалеку работала топором Катя. Они видели друг друга. Катя первая крикнула в пространство. «Развоевались петухи!» Он крикнул в ответ, не глядя. «И зачем сюда девчонок пустили?» Катя не могла оставить за ним последнее слово. «Обойдитесь вы без нас, мы-то без вас обойдемся!» Так они перекликались, не желая уступить, оба с упоением отдаваясь веселой перебранке под стук топоров. Поздним вечером в лагере комсомольцы с других участков любопытствовали. «У вас, говорят, буза какая-то была?» Но за день второй участок стал родным. «Никакой бузы. Понятия не имею. Сплетни», — отвечали ребята единодушно. Был заключен договор на соревнование с третьим участком. Катя собирала заметки в стенгазету. В палатках появились разные усовершенствования. Гвозди для полотенец, полочки, веники. «Быт налаживался». В лагере, где мелькали названия десятков городов, уже чувствовалось возникновение нового, еще безыменного города. В тот же вечер у костра Генка Калюжный, как бы не сообщил «Между прочим, я видел нанайских комсомольцев». Все заинтересовались. Нанайцы? Да еще комсомольцы? Генка подождал, чтобы ему задали вопросы, и тогда сказал вялым голосом Но ну где? На берегу, конечно. — Да где же они? — Ну где? Уехали, поговорили и уехали. Катя Ставрова чуть не заплакала от огорчения. — Да что же ты их не привел? Да как же ты их не задержал? — Видали, — сказал Генка, — люди едут по делу, а я должен их задерживать. — Да откуда они? — Издалека откуда-то. По Амуру километров шестьдесят, а потом вверх по горной реке еще километров двести в тайге. Я пожелал им счастливого пути, а что я еще мог сделать, когда люди торопятся и додому им девять суток езды? «Шляпа!» «С чувством, — сказал Сёма, — приезжают комсомольцы-националы, видят палатки, люди, строительство. И ты не мог им сказать, что мы строим большой город, что мы все комсомольцы, что мы зовем их гости» что мы несем в тайгу культуру лучших центров Советского Союза?» «Так и да», — сказал, — флегматично ответил Генко: «Почти такими же словами, только я не звал их в гости. Я им сказал просто, бросьте трепаться, приезжайте к нам работать, вы и вся нанайская молодежь». «Вот это да! А что они?» «Они спросили, сколько стоят николаевские рубли». «Николаевские рубли?» «А им зачем?» «А я знаю?» «Нет», — со вздохом заметил Сёма. «Ты мой лучший друг, но ты все таки шляпа. Такой случай, и ты не мог позвать хотя бы меня». «Но зато он принёс им культуру лучших центров. Бросьте трепаться», — добавила Катя. «Они тебя не спросили, что это за чудное слово?» «Зачем же?» Один парень засмеялся и сказал, наша не любит трепаться, наша приедет. Значит, они обещали приехать. А разве я сказал, что нет? Фу, с тобой невозможно разговаривать. И с этого дня, второго дня существования нового города, его первые жители стали ждать гостей из тайги. Восемнадцатое. Ничто не прикрепляет к месту так сильно, как труд. Можно прожить месяцы в новом месте и чувствовать себя посторонним. Но достаточно один-два дня поработать, как вложенное усилие привязывает человека, и он уже сроднился с местом и смотрит кругом, как хозяин, как участник этой жизни, как необходимая частица целого». Поваленные стволы и пеньки сами по себе неинтересны, но они возбуждают чувство гордости и удовлетворения, если вы знаете, что часть из них повалена вами, что ваш топор надрубал эти желтые срезы, что ваша мускульная сила вырвала этот корявый пень, что капельки вашего пота затерялись на его мшистой коре. Работа на корчевке была тяжела, но настроение на участках царило превосходное. Не было первоначальной толчи. Все бригады рассыпались по тайге и шли навстречу друг другу, перекликаясь с топоров. Вечером на видном месте вывешивали показатели бригад. Валька Бессонов вызвал на соревнование все бригады всех участков. «А ну-ка, пусть кто-нибудь сумеет повалить столько деревьев, сколько повалят его молодцы!» Отстающих немедленно подхватывал на буксир, все стремились выбиться в передовые. Разрушая обособленное землячество, Сема Альтшуллер организовал бригаду «Интернационал», где собрались комсомольцы двенадцати национальностей. Катя Ставрова организовала девичью бригаду из самых рослых деревенских девушек и с первого дня перевыполняла нормы. Клава и Лилька, превратившиеся в поваров, дали обязательство кормить на убой. Из крупы и консервов они стряпали изумительно вкусные похлебки. Они придумали новшество разносить обед прямо по бригадам. Это было выгодно для бригад и удобно для девушек. Можно было спокойно накормить всех по очереди и обойтись имеющимися 30 мисками. Накормив ближайшие бригады, Клава и Лилька – приспособили палку, чтобы нести тяжелый бачок, и пошли на самый дальний участок – к бригаде Круглова. Бачок покачивался на палке в такт шагам. За спинами позвякивали в мешках миски и ложки, и еле уловимый теплый запах хлеба вливался в запахи расцветающей тайги. Тайга жила весной и звуками работы – Сзади, с боков, спереди раздавались размеренные удары топоров и пронзительные голоса пил. Время от времени вздымался стремительный шорох ветвей, будто пролетал ветер. Падало подрубленное дерево. Девушки шли просекой, усеянной пеньками. Потом свернули в тайгу на стук топоров. Ветви с пахучими почками ударяли их по плечам. Все вокруг было пестро от солнечных бликов. «А что, если бы мы шли и шли, и вдруг пришли совсем не туда, и вдруг совсем не наши ребята, а какие-то незнакомые люди?» Лилька не понимала мечтаний Клавы. «Да здесь, кроме наших, и нет никого». Клава продолжала про себя. «Конечно, все могло бы случиться, а почему бы и нет? Костер, загорелые обветренные лица, убитая птица жарится на вертеле» и от костра встает навстречу юноша в кожаной куртке и болотных сапогах с веселыми и нежными глазами. — Вы кого ищете, девушка? — спросит он, улыбаясь. — Мы искали других, — скажет она, не таясь, — но я так рада, что встретила вас. Ветка шлепнула ее по реке, Клава засмеялась и остановилась. От ее неожиданного движения чуть не расплескалась похлебка — «Осторожней, шальная!» — крикнула Лилька. «Ты смотри, какие листья!» — восхищалась Клава. Пригретый солнцем куст торопился расцвесть. На верхних ветвях зеленели распустившиеся листочки. Листочки были мягкие, клейкие, полные жизненных соков. И тебя срубят, бедненький!» — вслух пожалела Клава. Ее заботила судьба деревьев. Весна, рассвет жизни, а их рубят. Мы обрубаем расцветающие ветки и бросаем в огонь. Как им больно гореть! Во времена инквизиции колдунов и безбожников жгли на кострах. Сожгли Джордана Бруно. Могла бы я сгореть так, как Джордана Бруно, и не отречься, не крикнуть «Отрекаюсь! Уберите огонь!» Вот Гранатову прижигали руки и загоняли под ногти иголки. И если бы я попала к врагам, и меня стали бы пытать, главное — молчать и не заплакать. Молчать и не заплакать. Говорят, откусывают себе язык, чтобы не проговориться во время пыток. Клава попробовала зубами свой язык. И язык был подвижный, теплый и такой родной, что откусить его казалось невозможно. «Сегодня мы идем, лес, а завтра одни пеньки останутся», — сказала Лилька. Клава смотрела кругом и с гордостью, и с грустью. А вдруг каждое дерево прислушивается и дрожит, и молит, только не меня. Клава вспомнила сказку, одну из тех сказок, что в детстве ей рассказывала бабушка. Стал мужик рубить березку. Тяп да ляп. А березка белая такая, заколдованная. И взмолилась березка, «Не руби меня, мужик, мало ли других деревьев!» «А ты что за барыня? У меня ко всем деревьям честь одинаковая!» А березка просит, «Не руби, скажи, чего хочешь, все для тебя сделаю, как золотая рыбка у Пушкина». И кончилось, как у Пушкина. Разохотился мужик, подавая ему и дворянство, и богатство, и губернаторское звание, — Рассердилась березка на мужика, да на завистливую жену его, и превратила их в медведей. А нанайцы, если верить Арсеньеву, считают медведя человеком. Большой, умный люди. Поговорить бы теперь с настоящим нанайцем. Совсем рядом за кустами раздался вскрик, и сразу вслед за ним сильный шум скрежет шелест, и как будто сдавленный стон. «Дерево или медведь?» Клава даже не успела испугаться, потому что тотчас увидела сквозь кусты спокойно размеренные движения лесорубов. Тропинку перегораживала дощечка на шесте, участок ударной бригады Круглова имени Комсомола. Нет, это не были незнакомые, неизвестно откуда взявшиеся охотники. Это были свои родные комсомольцы. И Петя Голубенко рванулся навстречу, заорав на весь лес. «Девчата, обед! Ура!» И свои родные парни окружили Клаву и Лильку, всячески стараясь услужить. Только несколько человек, в том числе Круглов, продолжали работать. Предоставив Лильке разливать похлебку, Клава залюбовалась работающими. Ей нравилось смотреть, как дрожит и кренится подрубленный ствол, как лениво отходят парни от падающего дерева, рисуясь своей ловкостью. «Осторожнее вы!» — крикнула Клава, чтобы доставить им удовольствие. Круглов работал в одной майке. Его руки и шея успели загореть. Свободные размашистые движения подчеркивали мужественную красоту его тонкого, мускулистого тела. Клаве было приятно смотреть на него. Он был самый красивый из всех. Как она не заметила раньше... Что он самый красивый! Ударники обедать! позвала она. Парни располагались с мисками на пеньках и прямо на земле. Петя Голубенко присел на пенек и тотчас подскочил, уверяя, что приклеился. На свежих срезах выступали древесные слезы. Дерево плачет, сказала Клава. Но сейчас грусти не было. Клава восхищалась победителями. Круглов сел на пень, положив рядом с собой топор и широко расставив ноги. Он вытирал рукой вспотевший лоб. Он жадно вонзил зубы в ломоть хлеба, и Клава заметила крепкие, чистые, красивые зубы. У него была курчавая, непокрытая голова. У него были веселые и нежные глаза. — Ну и похлебка! — похвалил он, глядя на Клаву. «От такой похлебки работоспособность потеряешь». И правда, пообедавшие развалились на земле, блаженно жмурясь и вздыхая. «Отдохнуть надо же!» — заступилась за них Клава. «Вечером отдохнем. Мы должны знаешь, сколько сделать? Вон до того дуба, видишь, большущий виднеется. В обе стороны по пять метров». Он ел быстро, с аппетитом, но от добавки отказался тяжелеть боится», — с жалостью подумала Клава. «Спасибо, девчата», — сказал он, поднимаясь и снова поглядел на Клаву. Клава радостно улыбнулась ему. Разомлевшие лесоробы требовали перерыва. «Бросьте вы, жебоки Шутливо крикнул Круглов и пошел к своему месту. Играя топором, он сразу маху ударил подвернувшуюся сосну. Клава с удовольствием смотрела как он размахнулся топором, но не разглядела и не поняла, что произошло потом. Она только видела, что сосна повалилась назад, слышала крик, треск сучьев, по лицу прошло дуновение ветра, дощелкнула да по руке случайно отскочившая сосновая шишка. Тотчас же заорала лилька. А — -а -а -а! Клава бросилась к упавшему дереву. Круглов лежал в стороне от ствола, раскинув руки. Пальцы еще сжимали топор. Глаза были закрыты и губы сомкнуты. Упав на колени, Клава провела руками по его лбу и щекам. На лбу еще держались капельки пота. Лицо было неподвижно и холодно. «Воды!» Шепотом приказала она. И нежно приподняла его голову двумя руками. Он не шевельнулся. Черты его лица были безжизненны. Прямой нос, четкие губы, темные веки с прямыми ресницами. От ресниц падала строгая тень на побелевшие щеки. В волосах запутались порыжелые сосновые иглы. «Андрюха! Андрей!» призывал Петька Голубенко, стоя на коленях рядом с Клавой и не стыдясь своих крупных детских слез. Над ним переговаривались парни, отыскивая виноватого. «Дождались! Говорили ведь! Подрубил, валяй, не оставляй! Это твоя сосна!» «Нет, Петькина!» Петька плакал навзрыд. Клава наклонилась над Кругловым и приложила губы к его губам. Губы были теплые и чуть вздрогнули. «Он жив!» — крикнула она, и слезы выступили на ее глазах. Оглушила, говорили парни. «Его не ударило!» он и лежит в сторонке, просто оглушила». Клава припала ухом груди, сердце стучало, медленно, будто задумчиво, но стучало. «Он жив!» — повторила Клава и проглотила слезы. Прибежала Лилька с водой, Андрея осмотрели, плечо было ободрано, под красноватым загаром расползался по телу огромный синяк. Клава обмыла ссадины, смочила платок и положила на высокий чистый лоб и отведя рукой курчавые пряди волос. Его рука невольно задержалась в мягких, обвивающих пальцы волосах. Андрей вздохнул протяжно и жалобно. «Работайте!» — шепотом сказала Клава комсомольцам. «Вы же знаете, он расстроится, если вас обгонят другие!» Ей хотелось остаться около него одной. Парни неохотно расходились. Петя, всхлипывая, пнул ногой предательскую сосну. «Андрюша!» Тихонько позвала Клава и побрызгала водой неподвижное лицо. Его веки заколебались. Легкое дуновение жизни прошло по лицу. Он с усилием открыл глаза, вздохнул и сразу же поморщился. Ему было больно. Клава сменила платок на его лбу и снова задержалась ее рука, поглаживая мягкие волосы. Возвращаясь к жизни, он силился понять, где он и что с ним. В каком-то обрывке воспоминаний прошел перед ним образ Дины, ее тонкая рука с длинными ломкими пальцами. Он открыл глаза и увидел над собой замирающее, преображенное тревогой и нежностью лицо Клавы. Он беспомощно улыбнулся ей. В порыве благодарности и еще неясного чувства Клава склонилась и поцеловала его. Когда она поднялась с колен, она знала, что будет любить его, что уже любит. 19 В середине тронутых человека молчаливых и темных сопок протекала узкая горная речка, Ее воды бежали стремительно, играя с обрывистыми берегами, весело разливаясь в низинах и образуя тенистые, задумчивые протоки, где прямо из воды тянулись к солнцу красные ветви тальника. Временами на ее пути попадались грудившиеся скалы, река обегала их, подтачивая их основания. Она точила податливые песчаные холмы и сама же намывала отмелей на своих прихотливых изгибах. Она казалась веселой и тихой, но если надломившаяся ветка падала на ее чуть колеблющуюся спать, ветку уносила от родного дерева с такой скоростью, что и взглядом не догонишь. По этой реке против течения шла лодка. Это была длинная, плоскодонная, тупоносая нанайская лодка. В ее носовой части были навалены грузы, и лодка зарывалась носом в воду. Два молодых нанайских парня, широкоскульных и узкоглазых, гнали лодку вдоль берега, изо всех сил отталкиваясь шестами дна. На корме сидел русский. Красивый пожилой человек с обветренным лицом и зорким взглядом охотника – в нанайских расшитых унтах и солдатской фуражке без кокарды. Он держал весло и лениво рулил, направляя лодку. Его спокойные глаза вглядывались в очертания берегов. Иногда он говорил негромко, властным голосом человека, привыкшего повелевать. «А ну, нажимай!» Смуглые лица парней лоснились от пота. А солнце уже садилось, и пепельно-розовые блики упали на воду, а за кормой у лодки разбегались голубые и розовые лучи. Нажимай кельту, сказал русский, до ночи надо приехать. Двадцать километров будет, сказал старший из парней, оглядывая берега. Моя не моги быстрей! И все-таки навалился на шест, ожесточенно толкая лодку вперед. Темнело. На самых высоких сопках еще золотились косые лучи солнца, а внизу уже смеркалось. Стали причудливее и мрачнее силуэты скал. И гладь воды потемнела, как старое зеркало, неясно избивчиво отражая берега. Кельту смотрел на темную воду, убегавшую из-под шеста. Украдкой оглядывал русского. «Русский был здешний человек, чужие не умеют так рулить веслом». И унты на нем на Найске. Зачем он едет? Кому? Твоя едет работать? Спросил он, пересилив робость. Нет. Резко бросил русский и отвернулся. Семь дней поднимались они вверх по реке. И семь дней думал Кельту. Зачем едет русский человек и кто он такой? Может быть, он едет торговать? Но у него нет с собой товаров. На учителя он тоже не похож. И он местный. Нанимая лодку, сразу сказал правильную цену и разговаривал так, что кельту все хорошо понимал. Чужие говорят непонятно. «Твоя живет на Амуре?» — спросил он снова. «Моя живет Хабаровск!» Резко и неохотно ответил русский и прикрикнул. «А ну, подналягте, уснули!» Кельту с интересом вглядывался в недовольное лицо русского. Русский не хотел рассказать, кто он такой. Это было ново для Кельту. Все приезжие охотно болтали о своих делах, и за семь дней пути выспрашивали все, что только можно выспросить. А этот молчит и молчит. На ночлегах сразу ложится спать или ходит по берегу, цепив за спиной руки. Но варит пищу и разводит огонь умело, как охотник. Русский вдруг засмеялся, заметив изучающий взгляд кельту, и сказал добродушный. «Ты любопытный кельту. Ты хочешь знать, зачем я еду? Я еду покупать пушнина. Понял?» «Интеграл?» – спросил кельту. «У нас интеграл, товарищ Михайлов. Он покупает пушнина». «Я главный начальник. Понял?» «Понял!» – с уважением сказал кельту. Позади над сопкой загорелась яркая желтая звезда. Совсем стемнело. Лодка скользила в темноте у самого берега. Иногда ветки ударяли по плечам, или лодка вздрагивала, натыкаясь на корягу. Кельту боялся темноты. Он запел песню, чтобы подбодрить самого себя. На небе горит звезда. Лодка идет по реке. Очень долго идет лодка против течения но вниз по течению она летит сама, как летит птица, и не надо грести, только править веслом. Десять дней я не был дома, с тяжелым сердцем я уехал из Тобища, но теперь я тороплюсь домой, и мне весело, потому что Муоми стоит на берегу и перебирает сети, а глаза ее смотрят на реку, не видна ли лодка кельту. Он пел все громче, чтобы отогнать страх. Хаджера слушал и тоже хотел петь, но Кильту пел свою песню, и Хаджера не мог помешать другу. Маоми, наверное, давно спала. Черная ночь упала на тайгу, пронесся ветер, по воде пошла пестрая рябь, шелестели деревья. Когда ветка ударяла Кильту, он вздрагивал и напряженно вглядывался в черноту берега. Он уже кончил песню, ему было страшно, злой черт шумел в деревьях. Злой черт играл ветвями и пугал кельту. Но вот небо над дальней сопкой озарилось, Стали видны колючие торчки лиственниц На самой макушке сопки. Бегущие облака засветились. Кривая розовая луна выползала в небо, Бросая в тайгу и на воду бледные лучи. — Ой, хорошо! Ой, хорошо! — запел Хаджера, налегая на шест. Луна вышла на небо, чтобы помочь людям. Нам было страшно плыть в темноте. Луна взошла и все осветила. Спасибо доброй луне. И вдруг, врываясь в звуки песни, донесся издалека страшный, протяжный крик. Кельту упал на дно лодки. Крик повторился снова и снова. Это было монотонное, зловещее повторение одного слога. га Га-га! И это были человеческие голоса, много голосов. Но -о -о крикнул русский и толкнул кельту в бок: Чего трусишь, вставай! Но ему самому было жутко от повторяющегося зловещего причитания, несущегося из темноты. Это наше стобище! дрожащим голосом сказал Хаджера. Беда в стойбище! Больное, кто есть? Черта, давай, выгоняй! Кельту поднялся и снова заработал шестом, но русский видел ужас на его лице, освещенном Луной. Хаджера тоже работал, втянув голову в плечи и пугливо оглядываясь на еще невидимое стойбище. Га! Га-а-а!» Га Все ближе раздавалось зловещее причитание. Впереди блеснул огонек, дрожащий, неровный, быстро погасший огонек. Кто-то закурил у берега. Залаяла собака. «Приехали!» — сказал русский весело. «Эй, кто там на берегу?» — крикнул он в темноту. Лодка ткнулась носом в песок. Кельту и Ходжера выскочили из лодки и втянули ее на отмель. Русский разминал ноги, вглядываясь в темные силуэты фанс. «Га-га-га!» Неслось ему навстречу. «Мой дичени!» «Кто приехал?» Спросил рядом старческий голос. «Кельту?» «Мей кельту!» Ответил парень. «Хай бичени, бидже!» «Я кельту!» «Что случилось, бидже?» Кельту, Ходжера и старик быстро заговорили по-нанайски. Русский ждал, вслушиваясь в малопонятную скороговорку. Но «Ну, что там случилось?» – спросил он нетерпеливо. «У старого наимука Алексея», – взволнованно объяснил кельту. «Вторая жена не могу, роди! Второй день роди! Старики пришла, черта выгоняй!» «Второй день роди!» Подтвердил старик. Плохо уректу, мало-мало помирай. Фанзина и Мука было полно народу, но света не зажигали. Собравшись в кучу, все громко и страшно кричали: Га, га, га! Изредка кто-либо открывал дверь и тотчас быстро захлапывал, чтобы испуганный криком черт выскочил на улицу и не успел заскочить обратно. Когда решили, что черт уже наверняка удрал, все повалили на улицу и пошли вокруг Фанзы, все так же крича. Надо было отогнать черта и от Фанзы, чтобы не вертелся около. Только старшая сестра Сакса осталась в Фанзе. Она засветила огонек и сидела в углу на циновке около своих младших спящих детей, медленно раскуривая трубку и недобрыми глазами наблюдая за страданиями у Ректе. С тех пор, как Алексей на мука взял вторую, молодую жену, сакса работала с рассвета до темноты и ела худшие куски. И эти худшие куски делилась с детьми. А у Рэкте с поласной мука сидела дома, не рыбачила, не гребла, не собирала в тайге валежника, не кормила собак, не чистила убитого зверя, не разделывала рыбы, а только вышивала шелком халаты – курила красивую трубочку и веселые часы играла с ребятами. Ребята любили ее. Старшая дочка Мооми шептала с нею и выбирала ей узоры для вышивки. Но Сакса знала, что родится сын Уректе и ее дети будут в доме нелюбимыми, а сын Уректе будет любимый. Тяжелые роды Урэкте внушали ей неясные надежды. Русский смело вошел в фанзу и направился к роженице. Она корчилась и тихо стонала. По ее посиневшему лицу текли струи пота и слезы. Она сидела, привалясь к стене, в полном изнеможении уронив руки. Нанайский закон запрещал роженице лежать. Русский постоял над умирающей, не то возмущенно, не то презрительно, поморщился и отвернулся. Крики на улице смолкли. Щелочкой приотворив дверь, фанзу проскользнул хозяин, старый сморщенный наец с реденькой седой бородой и слезящимися глазами. — Наймука, здравствуй! — окликнул его русский, выходя на свет. — Парамонов! — воскликнул Наймука и поднял руки не то испуганно, не то подобострастно. — Парамонов, да! — сказал русский властно. — Только болтать не надо. Я пойду ночевать к Михайлову. Завтра приду. «Да, — Да-да, завтра приду, — бормотал намека, почтительно провожая русского до двери. — Бедемину, бедемину! — Счастливого пути! — повторял он, кланяясь и прижимая руки к груди. Парамонов пошел берегом мимо сетей. Вешал и перевернутых лодок, уверенным шагом человека, знающего дорогу. У вновь прибывшей лодки шла работа. На найце выгружали из лодок ящики. Им светил русский старик с фонарем. «Михайлов!» Негромко позвал Парамонов. Старик удивленно поднял брови. Узнав Парамонова, он поднял брови еще выше, и в его удивлении было больше испуга, чем радости. «Вот и свиделись снова», — сказал Парамонов с улыбкой. «Я пойду к тебе. Жена спит?» Он пошел дальше и почти наткнулся на молоденькую Нанайку в светлом халате. Нанайка метнулась в сторону к темному силуэту мужчины под деревом, и в этом силуэте Парамонов узнал кельту. В рубленом доме с высоким крыльцом в опрятной по-русски обставленной комнате на постели спала женщина — Седые пряди волос сливались с близной наволочки. На столе слегка коптила керосиновая лампа. «Мария Андреевна, вставай», — сказал Парамонов, прикручивая фитиль. «Не узнаешь?» «Господи!» — вскрикнула женщина и вскочила с кровати. «Откуда вы?» «Откуда бы ни был хоть с того света», — засмеялся Парамонов. «Все равно голоден и спать хочу». Молоко есть? Лодку на берегу выгрузили. Михайлов трясущимися руками запирал склад. Под деревом рука к руке стояли Кильту и маоми.